Глава 18. Поездка на ферму семьи Исаака была длиннее, чем основные дороги Вудсхилла. По крайней мере, мне так казалось. Но, возможно, дело просто в моей нервозности. Мы ехали около получаса, прежде чем свернули на гравийную дорогу между гигантскими кукурузными полями. Автомобиль саака был старым и ржавым, и не имел ни кондиционера, ни исправной аудиосистемы. Но для меня эта роли не играла. Высунув руку из окна пассажирского места, я наслаждалась тем, как ветер хлестал меня по пальцам. Однако ощущение тошноты в животе прогнать не получалось. Наоборот, оно усиливалось по мере того, как мы приближались к ферме. Через пару минут я познакомлюсь с семьёй Исаака, и я понятия не имела, что это означало. За исключением отца Доун, который время от времени заглядывал в общежитие, я ещё никогда не знакомилась с чьими-то семьями. «Как мне себя вести? Что говорить? о чего не говорить? Я правильно оделась?» Я взглянула на свои ноги. Черная рубашка оверсайз, которую я надела, была на несколько сантиметров короче, чем положено. Это я внезапно осознала очень четко. Да и чулки выше колен в сочетании с ботинками производили далеко не шикарное впечатление. Мне захотелось сказать Исааку, чтобы он поворачивал назад, Но именно в этот момент мы проехали зелёную табличку, на которой значилось «Фермы Грантов». О боже! В земледелии я тоже ничего не смыслила. Надо было подготовиться заранее и взять в библиотеке какую-нибудь книжку по сельскому хозяйству. Или как минимум поискать основную информацию в интернете. Я резко повернулась к Исааку. Я ничего не знаю о сельском хозяйстве. Он искоса бросил на меня взгляд. И... Что, если твои родители захотят пообщаться, а, не знаю, обурожая кукурузы и спросят мое мнение? Тогда просто скажешь. Цель сельского хозяйства — не выращивать кукурузу, а оптимизировать и цивилизировать человеческое существование. И за это я очень ценю вас и вашу работу. Во-первых, — ответила я, изогнув бровь, — не прикалывайся надо мной. А во-вторых, я никогда бы не сказала ничего настолько напыщенного. У него предательски дрогнули уголки рта. «Жаль, вышло бы наверняка забавно». «Да, очень смешно», — буркнула я и опять уставилась в окно. «А что, если его родители решат, что я просто ужасная?» «Я не совсем так кого можно назвать образцовой подружкой». «И всё ещё хорошо помнила школьные годы, когда родители моих одноклассников считали, что я плохо влияю на их детей, и запрещали им со мной общаться». Грудь сдавила. «Что, если родители Исаака сочтут меня настолько отвратительной, что не захотят подпускать к маленьким детям. «Что если...» «У тебя такой вид, словно мы едем на твою казнь», — прервал мои мысли Исаак. Я как раз собиралась ему ответить, когда поля слева и справа внезапно закончились, а вместо них перед нами показалась сама ферма. «Ого! Всё такое... громадное!» Перед домом, который тянулся поперёк всего участка, располагалась большая площадка с гранитной плиткой и газоном а также множеством цветов и деревьев, которые, невзирая на то, что уже давно наступила осень, сохранили свой сочный зелёный цвет. Лишь изредка виднелись красные, жёлтые и коричневые места. Не только площадка была огромной, но и дом, простиравшийся за ней. И казалось, чем ближе мы к нему подъезжали, тем крупнее он становился. Я подняла взгляд выше по светлому фасаду и пришлось прикрыть глаза ладонью, потому что слепило солнце. Дом состоял из двух этажей. Пара ступенек вела на белую веранду, через которую вы проходили к темно-зеленой входной двери, рядом с которой висела два фонаря. Весь дом окружала полоса гравия с несколькими росшими в нем кустами. Дальше за участком начинался темно-красный амбар L-образной формы. В нескольких метрах от него еще один прямой, а еще дальше я разглядела конюшню. Прямо перед домом среди деревьев стояли качели и детские лесенки-лазалки, под которыми на траве валялись всевозможные игрушки. Кроме того, там же обнаружилась собачья будка. Чёртова собачья будка! Как в каком-нибудь дурацком рекламном ролике. Я даже не заметила, как Исаак выключил мотор и сообразила, что мы остановились только когда он распахнул водительскую дверь. Быстро отстегнувшись, я вышла. Воздух пах необычно, по-деревенски и свежее, чем в Уцхилле. Исаак как раз вытаскивал наш подарок для его дедушки из багажника, как вдруг раздался громкий лай. Я развернулась к будке и застыла. Оттуда вылез огромный черный лабрадор. Когда зверь заметил нас, то вновь залаял и побежал вперед. Я пискнула, отпрыгнула и втиснулась между Исааком и машиной. Исаак, рассмеявшись, опустился на корточки, и в знак приветствия обеими руками потрепал пса по голове и морде. «Вейдер, это Сойер. Веди себя с ней хорошо», сказал он совершенно нормальным тоном, как будто разговаривал с человеком. Потом оглянулся через плечо и поднял глаза на меня. «Сойер, это Вейдер. Веди себя с ним хорошо». Я покачала головой и присела рядом с ним, чтобы протянуть руку к Вейдеру. Тот скептично ее обнюхал, а в следующий момент дернулся и прыгнул на меня. Я завалилась на спину и обеими руками пыталась закрыть лицо от его чересчур рьяных вылизываний и слюней. Безрезультатно. Исаак смеялся. «Немного перебор с любовью, Вейдер. Слезь с нее». Он щелкнул пальцами, и Вейдер мгновенно меня отпустил. Затем Исаак подал мне руку и помог встать. Вытащил парочку травинок из моих волос. «А все очень хорошо прошло». Я вытерла щеку тыльной стороной ладони. Если его слюни на моём лице означают, что я ему нравлюсь, то, видимо, да. Именно так. Окей. Знакомство номер один я успешно выдержала. С остальной его семьёй тоже наверняка как-нибудь получится. «Пошли», — сказал Исаак, взял подарочную коробку и повёл меня ко входу. Но ещё до того, как мы приблизились к двери дома, её распахнули изнутри. На веранду выбежала крошечная девочка со светло-каштановыми кудряшками на голове, в жёлто-белых колготках в горизонтальную полосочку и зелёном платье. Не успела я опомниться, как она с радостным писком бросилась к Исааку. Он поймал малышку свободной рукой и, смеясь, закружил. Потом боком прижал её к себе и отдал мне коробку с подарком, чтобы держать её и второй рукой. «Айви, это Сойер!» — произнёс он и кивнул на меня. Девочка неуверенно посмотрела на меня карими глазами. Потом отвернулась и уткнулась личиком в шею Исаака. Он взглянул на меня и одними губами сказал «Стесняется». Я улыбнулась. Видимо, застенчивость — это не феномен Исаака, а феномен Грантов. С Айви на руках Исаак пошел к дому. Девочка бросила на меня критичный взгляд через его плечо, и я состроила рожицу, надеюсь, веселую, а не страшную. Айви тихонько хихикнула в шею Исааку, и ее кудряшки закачались в разные стороны. Я мысленно издала торжествующий вопль. За порогом дома меня окутал теплый древесный запах, почти как более интенсивная версия аромата, который ассоциировался у меня с асааком. Я сделала глубокий вдох. Мне моментально стало лучше. Коридор был просторным и длинным. С левой стороны находился встроенный в стену белый гардероб из лакированного дерева, где висело множество курток самых разных размеров. Пол выложен темно-каменной плиткой, а на ней лежало два прямоугольных коврика. Исаак шагал прямиком к двери в самом конце коридора. Я быстро последовала за ним, и чем ближе подходила, тем отчетливее слышала гул возбужденных голосов и звон стаканов и столовых приборов. На краткий миг меня охватило желание оставить подарок на полу, развернуться и просто сбежать. Вместо этого я вдохнула полной грудью, досчитала до трех и пошла за Исааком, когда он Сайве на руках пересек гостиную и целеустремленно направился к широко открытой двери на террасу, которая вела в сад. Проходя мимо, я разглядывала светлое помещение. Белые стены, грубоватые деревянные половицы и массивные балки под потолком. Мебель в гостиной и столовой была темно-коричневой, выделялось лишь пианино у правой стены, так как оно было сделано из светлого дерева. Я бы с удовольствием еще немного осмотрелась, но Исаак уже давно скрылся в саду, поэтому я поспешила за ним. И подошла ровно к тому моменту, когда люди, которые сидели и стояли снаружи, заметили Исаака. Некоторые из них тут же завизжали и запрыгали. Я понятия не имела, что у Исаака такие рефлексы, и восхищенно наблюдала, как он поймал еще двоих детей. И это при том, что Айви до сих пор еще цеплялась за его руку. Другая девочка, которая, как я подозревала, была его сестрой Ариэль, оказалась довольно высокой, Исаак отступил на два шага назад, прежде чем восстановил равновесие и смог обнять еще одного маленького мальчика. Так много маленьких человечков сразу, не говоря уже о больших, которые сидели за длинным, щедро накрытым садовым столом или стояли вокруг гриля. Я оцепенела и мгновенно ощутила, что для меня это чересчур. В поисках поддержки оглянулась на Исаака, который явно чувствовал себя не так, как я. Всё в нём буквально олицетворяло чистую радость и счастье. А его смех... Никогда ещё не видела его таким. Никогда. Он поставил Ариэль обратно на землю, и она без колебаний подошла ко мне. Все волосы у неё, слава богу, снова отросли и выглядели намного красивее, чем на фотографии, которую присылал Исаак. Она широко мне улыбнулась. А вот передних зубов у неё теперь нет. «Ты Сойер!» сказала она, прошепелявив моё имя. «А ты, Ариэль», — ответила я. Девочка улыбнулась ещё шире, и меня так заворожил вид её дёсен, что когда я сообразила, что она взяла меня за руку и потянула к столу в центре сада, было уже слишком поздно. Исаак, который теперь пересадил Айви к себе на шею, уже стоял там и по очереди обнимался со всеми из примерно двадцати присутствующих. «Смотрите, он правда привёз Сойер!» — радостно воскликнула Ариэль. «Меня захлестнул поток из рады с тобой познакомиться, мы так много о тебе слышали, чувствую себя как дома и, надеюсь, ты голодна?» Я не ожидала ни такого количества людей, друзей, тёть, дядь, двоюродных братьев и сестёр и даже соседей, ни такой теплоты. Исаак представил меня каждому, и мне жали руку и обнимали. Надеюсь, что выглядела я не так ошарашенно, как себя чувствовала. На их добрые слова я не могла ничего ответить, Горло перехватило. Рано или поздно, после того, как я поздоровалась почти со всеми сидящими за столом, Исаак положил руку мне на плечо и подтолкнул к крепкому пожилому мужчине с белоснежными волосами и седой бородой, на голове у которого красовалась самодельная бумажная корона. Его лицо покрывали глубокие морщины, большинство из которых казались морщинками от смеха. Пустистые брови были такими же седыми, как его борода, а легко узнаваемый цвет глаз — и искорки в них сразу подсказали мне, что этот мужчина — дедушка Исаака. «Поздравляю с семидесятилетием, дедушка!» произнёс Исаак и крепко обнял его. Чем дольше я смотрела на Теодора Гранта, тем больше осознавала, насколько похож Исаак на своего деда. Причём не только из-за схожести лиц, а главным образом из-за его одежды. Он был одет в рубашку мятного цвета, синие подтяжки и подходящую к ним бабочку в горошек наряд, который я со стопроцентной уверенностью уже видела на Исааке. Несмотря на бабочку и бумажную корону, его вид вызывал уважение. Он выглядел как человек, который много чего повидал и которого не просто удивить. Теодор сидел с прямой спиной, и если бы не неподдельно счастливый блеск его глаз, я бы его, наверное, немного испугалась. Когда Исаак, наконец, его отпустил, сделал шаг в сторону и обернулся ко мне, я тяжело сглотнула. Я так нервничала, что чувствовала, как сердце колодится в груди, а ладони стали ледяными. Почему я не развернулась и не спряталась в машине? Знала же, что у меня плохо получается знакомиться и производить первое впечатление. Особенно с людьми, которые мне не небезразличны и на которых я хотела произвести хорошее впечатление. Болтать на вечеринках, чтобы кого-нибудь подцепить — не проблема. Поболтать с дедушкой Исаака, зная, как много он для него значит — ни следа моей привычной непринужденности. Я не могла выговорить ни слова и лишь молча вручила ему подарок, который привезли мы с Исааком. «Дедушка, это Сойер. Я тебе о ней рассказывал», произнес Исаак рядом со мной. Его дед принял подарок, положил его на стол, а потом взял меня за руку. «Рад с тобой познакомиться», сказал он и на мгновение накрыл мою ладонь второй рукой. «Я тоже рада, мистер Грант». Просипела я. «С днём рождения!» Несомненно, я со своим напряжённым выражением лица и липкими пальцами произвела потрясающее впечатление. И постаралась не показывать своего облегчения, когда он отпустил мою руку. Мужчина отмахнулся. «Зови меня, Теодор». «Ваше второе имя Исаак?» Эти слова ещё не до конца успели сорваться с моего языка, а я уже спрашивала себя, что со мной, чёрт побери, не так. «Зачем я задала такой вопрос?» Возле меня тщетно пытался скрыть смех Исаак. Самой мне хотелось провалиться под землю. Впрочем, Теодору мой вопрос, похоже, совсем не показался странным. Либо он просто не подавал виду. Он покачал головой и ответил серьезным тоном. «Нет, мое второе имя Малкольм». Я вымученно улыбнулась. Самый кошмарный и неловкий разговор за всю мою жизнь. А ко всему прочему, в тот момент мне стало ясно, что нас слушала половина стола. Здесь так много людей, которых я не знала, которые меня не знали, зато всегда знали Исаака. Что, если они посчитают меня ужасной и придут к выводу, что Исаак для меня слишком хорош? Я вздрогнула, когда неподалеку закричал ребенок, а сразу за ним второй. И почувствовала, как кто-то сжал мою ладонь. Первую секунду я подумала, что это Исаак, но затем Теодор кивнул на свободный стул рядом со своим, и сказал, «Давай, садись». С благодарностью я опустилась на стул. Исаак наклонился ко мне, и на меня упала его тень. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — тихо спросил он. Я кивнула. «Торт?» — задал он следующий вопрос. Я опять кивнула, хотя почти не сомневалась, что не сумею проглотить ни кусочка. Кроме того, мне не хотелось, чтобы Исаак оставлял меня одну. Только что я наглядно продемонстрировала, что они способны вести нормальный разговор. «Пойду посмотрю, что у нас есть», — произнёс он. После этого вновь обратился к дедушке. «Элиза уже тут?» Теодор качнул головой, из-за чего ему пришлось придержать одной рукой свою корону. «Пока нет. Её рейс задерживается, но сегодня вечером она точно будет здесь». Исаак выглядел не особенно довольным, однако кивнул. «Окей». «Раз уж ты идёшь туда, поздоровайся и с остальными». Теперь глаза Исаака стали ещё мрачнее. Он открыл рот, чтобы что-то ответить, но дед его перебил. «Сделай это ради меня, Исаак». Тот шумно выдохнул, и я заметила, как он внезапно напрягся. На щеках заиграли желваки, когда он повернул голову, и его взгляд упал на группу мужчин, стоявших вокруг гриля. «Скоро вернусь». Я наблюдала, как он пересек лужайку и встал около одного из мужчин. Даже издалека сходство между ними было очевидным. По всей вероятности, это папа Исаака. Он не отреагировал, когда Исаак что-то ему сказал, даже не повернулся в его сторону. Вместо этого мужчина словно застыл в одной позе и упрямо смотрел перед собой. В какой-то момент Исаак пожал плечами и с хмурым выражением лица направился дальше. Его отец, как ни в чем не бывало, перевернул стейк. «Внук много мне про тебя рассказывал». Я повернулась к Теодору, глаза которого следили за тем, как Исаак подошёл к роскошному буфету, установленному сбоку от дома, и положил два куска торта на тарелке «Правда?» — спросила я, пытаясь не казаться слишком напряжённой, но и слишком сильно не улыбаться. Моё лицо будто попало под высоковольтку. Наверняка я выглядела как псих. Но если и так, то дедушка Исаака мне этого не показал. Исаак приезжает домой каждые выходные, и тогда мы всегда выжимаем из него все новости, хочет он того или нет. Если я правильно помню, вы сейчас довольно много времени проводите вместе, да? Мне удалось кивнуть, и так как он продолжал терпеливо смотреть на меня, даже дать относительно внятный ответ. Исаак помогает мне с итоговым проектом, и мы вместе работаем в стейкхаусе. Мы друзья. Это слово странно ощущалось у меня на губах, Но я верила, что так и есть. Мы друзья. Исааку всегда было трудно заводить друзей. Из-за этого я особенно рад, что в университете он встретил несколько человек, которые так хорошо его приняли. Я не знала, что на это ответить, и молча теребила молнию на сумке. Также он говорил, что ты помогла ему найти новую работу. Я медленно кивнула. «У нас в стейкхаусе освободилось одно место. Это получилось очень кстати». Удачное совпадение. Знаю, что у него настоящий талант обращаться с компьютерами, но я давно ему говорил, что надо подыскать что-нибудь другое. И очень рад, что ему больше не придётся вкалывать у того ужасного человека. Хотя на самом деле я считаю, что он не должен так много работать. Он просто не хочет сидеть ни у кого на шее. Вырвалось у меня, прежде чем я успела прикусить язык. Я испуганно подняла глаза, однако взгляд Теодора по-прежнему оставался добрым почти нежным. От него исходило такое приятное спокойствие, что я заметила, как постепенно начала расслабляться и чувствовать себя лучше. «Видимо, он о многом с тобой говорит». «Иногда», — уклончиво ответила я. «Это прекрасно», — продолжал Теодор. «Когда в прошлом году он уехал, у меня сложилось впечатление, что у него не совсем всё хорошо». Я не имела права обсуждать то, чем поделился со мной Исаак с его дедом, даже зная, как они близки. «Мне кажется, он счастлив». На лице Теодора расцвела улыбка. «Я рад, что мой внук привёз тебя домой, Сойер». На этот раз, когда я отвечала на его улыбку, она уже не ощущалась настолько похожей на гримасу. «Я тоже». Дальше Теодор начал расспрашивать меня о фотографии, тем самым, к счастью, переводя нашу беседу на тему, от которой меня не мутило. «Так в течение дня я всё больше оттаивала». Тем временем Исаак принёс мне лимонад и кусок лучшего лимонного торта, который я когда-либо пробовала в жизни. Похожий вид у меня был настолько восторженный, что он сперва весело наблюдал, как я съела со своей тарелки всё до последней крошки, а затем гордо представил мне свою бабушку, которая испекла торт. Вскоре после этого он оставил меня с ними, чтобы поприветствовать парочку, которая только что вошла в сад через дверь террасы. Я не возражала, так как Мэри оказалась такой же добродушной, как и её муж — и они оба не давали мне ни единого шанса почувствовать себя некомфортно или неловко в их компании. Ровно наоборот, они не прекращали вызывать у меня ощущение, что их радует мое присутствие. Бабушка Исаака принесла мне еще один кусок своего торта, а потом рассказала, как 55 лет назад они с Теодором познакомились. Мэри выросла в городе, в влиятельной и богатой семье. Ее отец совершенно не пришел в восторг от того, что единственная дочь по уши влюбилась в фермера, Но её любовь к Теодору была настолько сильна, что о расставании не могло быть и речи. Я ловила каждое слово, пока они с Теодором рассказывали, как Мэри поначалу пришлось привыкать к жизни и работе на ферме, и что это не всегда давалось легко, особенно когда семья едва не развалилась. «Но мы, Гранты, всегда держимся вместе, что бы ни происходило», — уверенно заявил Теодор, а у меня по коже побежали мурашки, когда они с Мэри взялись за руки и улыбнулись, глядя друг на друга счастливыми глазами, а Теодор все еще с бумажной короной на голове. Внезапно у меня в горле образовался комок. Я отвела взгляд и посмотрела в другую сторону. К тому времени в саду находилось уже, наверное, больше тридцати человек. Они сидели с нами за столом или стояли небольшими группками около гриля или возле буфета. Чуть позади играли и смеялись дети. Этот момент казался мне таким нереальным, таким незнакомым, столько счастливых людей вместе, которые любили и заботились друг о друге. Исаак по пути сюда рассказывал, что они никогда не приглашали одних только членов своей семьи, а звали всегда и работников фермы, соседей или одноклассников Риэль. Он говорил, что в доме всегда полно народа и что для него абсолютно нормально, когда вокруг шумная и живая обстановка. Теодор и Мэри создали настоящий дом, в который Исаак всегда мог вернуться, если нуждался в помощи или чувствовал себя одиноко. А я, кажется, лишь сейчас действительно поняла, что это означает на самом деле. Комок в горле рос. Ты знакомство с Исааком мне с такой легкостью удавалось подавлять свои эмоции. Ничего не чувствовать. Однако с недавнего времени это, похоже, перестало работать. Я резко встала. «Вы не против, если я сделаю парочку фото праздника?» спросила я, когда Теодор и Мэри удивлённо взглянули на меня. Они разрешили, и я поднялась, чтобы вытащить Фрэнка из сумки. А с камерой в руках, как всегда, сразу почувствовала себя лучше. Глядя на происходящее сквозь линзу, нужно концентрироваться на настройках угла, вспышки, формате, а не на эмоциях, которые во мне рождались при виде семьи Исаака. Сделав фото Теодора и Мэри, которые выглядели на ней такими влюблёнными, словно только что познакомились, Я осмотрелась на большом участке и в конце концов пошла к брату и сестре Исаака, которые играли с другими детьми и носились так быстро, что большинство кадров смазалось. Я как раз размышляла, стоит ли поменять объектив, и вдруг один из мальчишек на полной скорости врезался мне в ноги. Потеряв равновесие, я со звуком «Уф» упала на землю и вытянула вверх руку, в которой держала фотоаппарат. К счастью, трава была мягкой. Все ребята мгновенно замерли и уставились на меня расширенными от страха глазами. Я с трудом приняла сидячее положение и тоже уставилась на них. Лишь заметив, как у маленького мальчика, который сбил меня с ног, задрожала нижняя губа, я сообразила, что они боялись моей реакции. Поэтому постаралась изобразить как можно более дружелюбное выражение лица. «Все нормально», — сказала я и махнула им свободной рукой. «Продолжайте». Они тут же бросились прочь, скорее всего, чтобы как можно быстрее оказаться подальше от меня. Только Ариэль подошла ко мне. «Можно немного посмотреть фотографии?» попросила она и указала на мою камеру. «Конечно». Я села рядом с ней, чтобы вместе пролистать последние снимки. «Здесь ни на одной нет Зака», — сказала она чуть погодя. «Зака?» — удивилась я. «Мне сегодня представили столько людей. Среди них Теодор, Питер, Джон, Крис, Пол и Джефф. Но Зак...» Ариэль приподняла брови. Так как я продолжала вопросительно смотреть на неё, девочка усмехнулась. «Ну, Исаак!» «О!» — вырвалось у меня. «Упс!» «Просто Исаак для меня никогда не выглядел как Зак. Скорее как, ну, как Исаак. Господи, я не в себе». «Ну так что?» — спросила Ариэль, выжидательно глядя на меня. «Я думала, ты фотографируешь его, а не нас». Я опустила глаза на свою камеру. Кажется, этот ребёнок умел нащупывать неприятные темы и отлично знал, как побольнее в них поковыряться. У меня в голове тут же зазвучал голос Робин, говоривший, что кадры, которые я сняла, недостаточно хороши, что они не выглядят настоящими и не вызывают в ней никаких эмоций. Я до сих пор ничего не сказала об этом Исааку, а благодаря его сестре мне стало ясно, что нельзя больше с этим тянуть. «Все потому, что половина моего внешнего жесткого диска и так заполнена фотографиями твоего брата», ответила я, немного помедлив. «Ха, значит, ты все-таки им пользуешься?» произнес Исаак позади меня. Я запрокинула голову и посмотрела на него снизу вверх. Он снова держал одной рукой Айви, прижимая ее к своему боку, и для него это словно было самой обычной вещью в мире. «Это так мило и почему-то очень сексуально». Я откашлялась. А ещё я каждый день делаю резервное копирование. «Музыка для моих ушей», — ухмыльнулся он. Ариэль стукнула меня по руке. «Покажи ему мою фотку!» Очевидно, она не унаследовала ген скромности Грантов. При мысли об этом я не сдержала улыбку. Потом нашла нужный кадр, один из немногих, которые не смазались, и протянула фотоаппарат Исаку. Он нагнулся над дисплеем и одной рукой прикрыл его от солнца. На снимке Ариэль позировала как модель и посылала в камеру воздушный поцелуй. «Очень симпатично. Намного симпатичнее, чем то её фото, которое я тебе показывал». «Да, правда. Мне кажется, это...» Голова Ариэль дёрнулась вверх, и она ошарашенно уставилась на брата. Потом зарычала. «Ты же не серьезно, Зак!» «А что?» — невинно поинтересовался тот. Она прищурилась. «Ты отправил ей ту фотку?» «Может быть». «Почему тебе вечно надо меня перед всеми позорить?» В отчаянии застонала она. «Я худший брат в мире, знаю. Мне очень жаль». «Тебе вообще не жаль, задница!» «Задница!» — подала голос Айви. «Ариэль!» — зашипел Исаак и попытался одной рукой прикрыть ушки Айви, хотя для этого было уже очень поздно. «Задница!» С довольным видом повторила малышка еще раз, болтая в воздухе ножками. «Это ты виноват!» — заявила Ариэль и вытянула в его сторону указательный палец. Затем развернулась на пятках и побежала к маме за стол. Исаак вздохнул. «Не переживай», — ободряюще произнесла я. Рано или поздно Айви все равно научилась бы ругаться. Просто теперь она первая двухлетка, которая знает слово на букву «З». Я поднялась и смахнула с ног пару травинок. Неожиданно Исаак начал смеяться. Я в изумлении посмотрела на него. «Что такое?» «Что с тобой сделали мой брат с сестрой?» Спросил он и шагнул ко мне. Потом запустил руку мне в волосы и выловил что-то оттуда. «У тебя везде трава и листья. Выглядишь, как одна из фей времён года с тетрады Кориэль. На самом деле не хватает только платья из цветочных лепестков». Я потрясла руками и увидела, как оттуда вылетело несколько листочков. Айви пискнула, вытянула свою маленькую ручку и изо всех сил дёрнула меня за волосы. Лишь в последний момент мне удалось проглотить громкое «твою мать» и вместо этого сильно прикусить губу. «Ты делаешь ей больно, Айви. Чуть-чуть поласковей», сказал Исаак с теплотой в голосе и осторожно разжал её маленькие пальчики. «Смотри, вот так». И одной рукой погладила меня по волосам. Так приятно после атаки Айви. Он повторил движение, только в этот раз пропустил пряди сквозь пальцы, их кончиками слегка касаясь кожи головы. По всему телу разбежались мурашки, и я невольно издала тихий стон. Исаак удивлённо моргнул, глядя на меня, но ничего не сказал. Вместо этого он взял ладошку Айви и тем же самым движением провёл ею по моим волосам. «Ай!» — выдохнула Айви. «Правильно, Ай!» Тихо согласился её брат. Во рту пересохло, и я сглотнула, способная лишь смотреть на Исаака. Как он относился к своей семье? Так трогательно и искренне. Я понятия не имела, что со мной творилось, но в тот момент готова была сделать что угодно, лишь бы он не прекращал меня касаться. Мне хотелось, чтобы он продолжал гладить меня по голове, крепко обнял и поговорил со мной своим успокаивающим голосом. «Боже, да что со мной случилось?» Я быстро отступила на шаг назад, а когда Айви и Исаак испуганно взглянули на меня, через силу изогнула губы в улыбке и демонстративно подняла фотоаппарат. «Вы так мило смотритесь», — объяснила я, едва дыша, и слишком быстро. Исаак, казалось, ничего по мне не заметил или по меньшей мере повёл себя достаточно вежливо, чтобы не заговорить со мной об этом. Он шепнул что-то на ушко Айви, заставив малышку захихикать. Её кудряшки запрыгали, и я нажала на кнопку. Буду фотографировать этих двоих до тех пор, пока не исчезнет покалывание, разлившееся по всему телу.